Глава 12. Очень серьёзный вопрос. Дети младших классов беспокойно дёрзали на стульях. Лэсли успел всех предупредить, что на жалуется на Дилду Роберта. Малышня вообще его не любила, и некоторые пострадавшие были готовы присоединиться к Лэсли. Даже Питер признал свою ошибку. Вот я дурак, что смолодушничил. Роберт так сильно меня раскачал, что я чуть не умер от страха. А потом он пригрозил, что выпустит моих морских свинок, если я хоть слово скажу. Представители выглядели озабоченными. Рита рассказала Уильяму о странных происшествиях. Расследование будет сложным, и может даже придётся обращаться к помощи взрослых. Роберт сидел бледный, а Элизабет наоборот раскраснелась от волнения, как и Дженни. Джуан тоже переживала, но держалась молодцом. Собрание началось с обыденных вещей. Всем раздали по 2 фунта, и двум ученикам выделили дополнительные суммы денег. Но ну, потом началось. "У кого имеются жалобы?" спросил Уильям. Элизабет и Лесли подскочили со своих стульев почти разом. "Пусть говорит Элизабет, а ты, Лесли, посиди пока", сказала Рита. Элизабет начала сбивчиво рассказывать. "Уважаемые председатели, У меня важное сообщение. Вернее, оно у нас слы сле одинаковое. Про Роберта. Слушаем тебя, кивнул Уильям. На прошлом собрании я уже говорила, что Роберт задирает маленьких, но у меня не хватило доказательств, и я вспылила. В итоге меня заставили извиняться, а Роберта никто не наказал. Но сейчас вы такое услышите. Элизабет, не заводись, говори спокойнее, предупредила Рита. Легко сказать, говори спокойнее. Голос Элизабет звенел от негодования, но она постаралась взять себя в руки. "Хорошо", сказала она. "Мы с Джоан видели собственными глазами, как Роберт задирал Лесли. Он посадил его на горячую батарею. И ещё нам стало известно, что он угрозами заставил Питера молчать. Он намеревался выпустить его морских свинок, а Питер их обожает. Поэтому я была права. Роберт подлая свинья. Пожалуйста, не надо выражаться и выносить собственные суждения, оборвала её Рита. Для этого существуют присяжные. У тебя есть что добавить? Да. Роберт не только обижает маленьких, но и с другими подличает. Пострадавшие я и Дженни. Из-за его грязных трюков у нас были неприятности. Уильям оторвался от своих записей и уточнил: Что ещё за грязные трюки? Он вытащил у меня из стола три рабочих тетради и куда-то их спрятал, распылялась Элизабет. А ещё измазал в грязи мои садовые инструменты, как будто я их не помыла. И Джому устроил мне выволочку. Вдобавок, он стащил у Дженни двух белых мышек и засунул их в стол мисс Ренджер. А мышки потом убежали и не нашлись. Дженни, это правда? Дженни робко поднялась со своего места. «Да, я очень переживаю. Уж лучше бы он лично надо мной подшутил. А мышки, они маленькие и беспомощные». «Хорошо, садись, Дженни». Уильям наклонился к Рите, и минуту они о чем-то переговаривались. Потом Уильям посмотрел в зал и сказал, «Лесли, встань и расскажи, что знаешь ты». Засунув руки в карманы, Лесли с важным видом поднялся и заговорил. Ну, значит, дело было так. Вытащи руки из карманов, стой прямо и не раскачивайся, перебил его Уильям. Мы тут серьёзные вопросы решаем. Лесли смутился и стал отвечать как на уроке, громко, с расстановкой и без всяких там ненужных словечек. Жюри и председатель внимательно выслушали его, и мальчик сел на место. А теперь нам хотелось бы послушать Питера, сказала Рита. Маленький Питер поднялся со своего стула. Коленки у него дрожали, но на этот раз не от страха быть поколоченным, а от волнения перед публикой. Мальчик даже немного заикался, когда говорил. Я сидел на качелях, и Роберт так сильно меня раскачал, что я чуть не свалился. И ещё меня стошнило. «Почему же ты не сказал этого в прошлый раз?» — требовательно спросил Уильям. «Потому что я испугался!» «Никогда не трусь!» — мягко, но с нажимом произнес Уильям. «Гораздо приятнее быть храбрым. Если бы ты сразу во всем признался, Роберт не тронул бы Лесли. А еще из-за тебя пострадала Элизабет. Мы были к ней несправедливы. Нужно всегда говорить правду, как бы ни было трудно». «Ты ведь хочешь, чтобы тебя уважали?» Питер молча кивнул и опустил голову. Во-первых, ему было стыдно. А во-вторых, он прямо сейчас набирался храбрости на всю оставшуюся жизнь, чтобы уже никогда не быть трусом. Уильям посмотрел на малышей. «Ребята, если у вас не хватает духу признаться на собрании, для этого существуют старосты. Они всегда помогут и защитят вас». Питер, садись. Уильям повернулся к Роберту. Ну, что скажешь? Всё это правда? Роберт поднялся со своего места. Он говорил так тихо, что его слышали только председатели. Нет, не всё. Только одно обвинение несправедливо, а остальные нет. Говори громче, попросил Уильям. Какое обвинение ты считаешь несправедливым? Я действительно усадил Лесли на батарею, но не такая уж она и горячая была. А всё остальное неправда. Я не делал никаких пакостей девчонкам. Это кто-то другой. Ты лжёшь, не выдержала Элизабет. Я же видела, как ты ухмылялся, когда меня ругали. Элизабет, помолчи, остановил девочку Уильям. Роберт, значит, ты отвергаешь обвинение Элизабет? Но в прошлый раз ты соврал, утверждая, что не обижал Питера. Как мы можем тебе верить? Вдруг ты опять выкручиваешься? Нет, я говорю чистую правду, воскликнул Роберт. Это не я. Я вообще не знаю, кто это подстроил. Да, Элизабет действует мне на нервы. Она всюду суёт свой нос. Но кто тогда насолил Дженни? Против неё я вообще ничего не имею. Так что ищите другого виноватого. Зал загудел, и Роберт понял, что ему не верят. Все думали на него. Все, кроме Кетлин. Хватит голдеть, Уильям повысил голос и стукнул судейским молоточком. Итак, Роберту предъявлены три обвинения. Первое он издевался над маленькими. Второе от зло розыграл трёх школьниц. И третье он лжёт. Нам с Ритой надо посовещаться, и вы тоже все подумайте. Если возникнут идеи, просим их огласить. Роберт сел, вжавшись в кресло. Вокруг все шушукались, и ему стало не по себе. Он уже и сам не понимал, зачем всё это устроил, зачем обижал маленьких. Откуда это в нём? Теперь его выгонят из школы и дома, его ждёт большой нагоняй. Мисс Бел, мисс Бест и мистер Джонс перекинулись парой слов, но в основном наблюдали за детьми. Они не имели права вмешиваться в ход собрания, если только их об этом не попросят. Рита с Уильямсом посмотрели в зал, и все сразу притихли. Не может быть, чтобы председатели так быстро пришли к решению. Значит, мисс Бел, мисс Бест и мистер Джонс. Мы просим вашего совета. сказал Уильям. Взрослые поднялись на сцену. С этой минуты жизнь Роберта поменялась раз и навсегда.